и не было денег на дорожные припасы. Нам дали сухарей без денег, но доктор обещал вернуться и оплатить долг. А корабль мы взяли у одного моряка и тоже обещали его вернуть. Но корабль налетел на подводную скалу у самых берегов Африки и пошел ко дну. Теперь доктор считает, что ему непременно надо возвратиться домой и купить моряку новый корабль, потому что у того, кроме корабля, не было ничего, и теперь он не сможет заработать себе на кусок хлеба. Обезьяны задумались, и стало так тихо, что было слышно, как шуршат листья на ветках в лесу. Наконец встал Павиан и сказал, «Если уж мы не можем уговорить доктора остаться с нами, то мы должны сделать ему такой подарок, чтобы он помнил, как мы его любим и уважаем». Маленькая вертлявая рыжая мартышка тоже вскочила со своего места и крикнула писклявым голосом, «Правильно, чтоб помнил!» И тогда все закричали, «Да, да, мы подарим ему самую дорогую для белого человека вещь!» И они стали предлагать наперебой пятьдесят мешков кокосовых орехов. Что за видели орехи? Бананы, и только бананы! Сто одну гроздь, фрукты, фрукты, много фруктов, чтобы ему было что есть там, где все требуют денег. «Нет, нет, нет», — возразила им Чичи. Кокосовые орехи, бананы и фрукты испортятся через два-три дня. Мы даже не успеем их съесть. Лучше подарите ему невиданное животное, какого нет ни в одном зоопарке. «А что такое зоопарк?» — спросили обезьяны. «Это большие-пребольшие клетки, где люди... Держат зверей и показывают их за деньги. «Как? Как?» — зашумели обезьяны. «Люди держат животных в клетках?» «Наверное, зоопарк — это тюрьма для зверей». И они принялись расспрашивать Чичи, каких животных еще нет у людей в зоопарках. «Может быть, подарить ему жирафа?» — спросил мартышка. — Нет, жираф уже есть в лондонском зоопарке, — ответила Чичи. — Может быть, у них нет зебры? — Когда я бродила по городам с шарманщиком, я видела зебру в зоопарке Антверпена. — А есть ли у них чини-толкай? — Чини-толкай? Ни один человек еще не видел тени толкая. «Вот его мы и подарим доктору!» Обрадованно сказала чи, -Чи. Глава десятая. Удивительное животное. Теперь тени толкая вымерли. Это значит, что их уже нет вовсе. Но тогда, когда доктор Дулиту приехал в Африку, несколько тенит толкаев еще жили в густых африканских лесах. У них не было хвоста, зато и спереди, и сзади была голова. А на каждой голове торчал «Большой острый рог». Если бы какой-нибудь ученый увидел тени толкая, то назвал бы его «двуголовым единорогом» или «однорогим двуглавым. Но ни один ученый не видел тени толкая и не назвал его по-своему. Поэтому и мы будем называть его так – как его называли «звери» в Африке,